26. Перемены, О какой правде ты говоришь. Ветер с унылым завыванием разгуливал по пустынной цветочной полене, поднимая клубы песка и задувая в уши. Если ты хочешь рассказать, что толкнуло меня в змеиное гнездо не по своей воле, а потому что тебя заставило лень Цанлань...» Лень Хатин сделал паузу и вновь усмехнулся. Это мне давно известно. Дзи Юньхэ не ожидала услышать такой ответ. Однако, поразмыслив, девушка пришла к выводу, что он был предсказуем. «Юньхэ, в те годы я был слаб, но не глуп», — обернулся к сестре Линьха Ацин. «Когда меня вытащили из змеиного логова, я сперва возненавидел тебя. Но прошло несколько дней, и я все понял». Линьха Ацин был и правда не глуп. Столько лет наблюдая за тем, как Линь Цанлань вершит дела, Дзи Юньхэ осознала, что это за человек. Разве мог Хаатсин оставаться в неведении? «Не переоценивай свою роль, страж», — лень Хаотин окинул девушку равнодушным взглядом. «Не ты сделала меня таким, какой я есть». Да, лень Хаотина сделал таким его отец. Правитель дал Дзи Юньхэ понять, что если она откажется толкнуть названного брата к змеям, в будущем того ждут новые разочарования. Измены и коварные интриги, которые станут преследовать его, пока он не изменится. Леньха тоже это осознал, поэтому он добровольно последовал по пути, который указал ему отец, и оставался верным ему, пока не изменился согласно воле отца. Ди Юньхэ посмотрела Леньха Атину в глаза, и все слова, которые она собиралась ему сказать, рассеялись без следа. Раз ты все уже знаешь, «Мне с тобой не о чем говорить», — хрипло ответила Дзи Юньхэ, с трудом шевеля бледными пересохшими губами. «Береги себя, молодой господин». Девушка развернулась, собираясь уйти, но Линь Атин внезапно остановил ее. «Погоди». Дзи Юньхе склонила голову набок. «Ты только за этим хотела меня видеть?» «Да». Уголки губ Линь Атина поползли вверх. «Я рассёк тритону хвост, и ты поняла, что тогда совершила ошибку, верно?» Девушка молча признала его правоту. «Ты захотела что-то изменить, так?» При этих словах сердце Дзи Юнхе дрогнуло. Обернувшись, она посмотрела Линь Хаотсину в глаза и уточнила. «У молодого господина есть предложение?» «Ты пришла сюда, чтобы кое-что мне сообщить, хотя для меня это не новость». «Я отплачу тебе той же монетой и тоже сообщу кое-что». линь сделал два шага вперед, наклонился, приблизив губы к уху сестры, и прошептал. «Я хочу заключить с Верховным Стражем союз, чтобы вместе убить линь Цанланя. Слова сорвались с уст Леньха хаатсина так же легко, как подхваченный ветром пуха дуванчика, но для Дзи-Юньхэ Они прозвучали подобно удару грома, от которого затрепетало сердце, а душа потеряла покой. У девушки задрожали ресницы. Она отвела глаза и первое время молчала. Лень выпрямился и отступил назад. Вглядевшись в его невозмутимое лицо, Дзи Юньхэ удостоверилась, что сын правителя долины не шутит. Он сказал правду. Он собирается убить Лень Цанлэня, собственного отца. «Когда ты это задумал?» «Давно», — он отвечал спокойно, словно разговор шел о погоде, которая в последнее время не заладилась. По неизвестной причине вид Линьха Атина внезапно навел Дзи Юньхэ на мысль. Линь Цанлань преуспел. Перевоспитывая сына, отец добился невиданных успехов. «Не боишься, что я выдам твой секрет?» — спросила Дзи Юньхэ. «Линь Цанлань никого за такое по голове не погладит?» даже собственного сына. Хатин беспечно улыбнулся. Я знаю, чего ты хочешь, — произнес он, не сводя с дзи юньхе глаз. Тебе не нравится жизнь в долине, и ты мечтаешь отсюда выбраться. Девушка едва заметно вздрогнула. Как ты узнал? Меня давно преследовали смутные сомнения. Лень-санлань многое заставлял тебя делать, и я никак не мог понять, по душе тебе его приказы или нет. Но в этот раз зеленокрылая птица Луань учинила в долине смуту, прямая обязанность Верховного Стража разработать план атаки и пленить демона. Вместо этого ты бросилась на поиски Тритона, который провалился в пропасть. Лень Хаотин самодовольно ухмыльнулся. А потом я проверил список пропавших без вести после схватки с птицей Луань. Поразительно, но в нем числился Цюйся «Сюэ Саньюэ улетела вместе с птицей, твой помощник бесследно исчез, а ты разве не собиралась бежать?» Дзи Юньхэ не спорила. «Жаль, что твоих желаний оказалось слишком много, и ты решила забрать с собой тритона». Линьха протянул руку к виску Дзи Юньхэ и осторожно ухватил прядь ее волос. «Старик ошибся. Мягкотелая, слабохарактерная девчонка. Это определенно ты, Юньхэ». Если бы ты не стала возиться с тритоном, жила бы сейчас, не зная забот на свободе. Девушка высвободила прядь и оттолкнула руку Леньхаасина. Итак, ты знаешь, чего я хочу? Что собираешься делать? Я дарую тебе свободу, ответил Леньхаатин. Мы заключим союз, совершим задуманное, я стану правителем долины и позволю тебе уехать. Ты больше не будешь заперта здесь. «Условия для Дзи Юньхэ были крайне заманчивы, однако...» «Я не могу убить Лень Цанланя. Лень приподнял брови. «У тебя нет причин для отказа?» «Просто ты не знаешь о причине», — ответила Дзи Юньхэ. «По настоянию правителя я выпила яд. Каждый месяц Циншу выдает мне пилюлю с противоядием. С тех пор, как ты побывал в змеином логове, я живу благодаря ежемесячному приему пилюль. Линьха едва заметно нахмурился. Дзи Юньхэ поняла, что о яде знали только трое — она, правитель и его прислужница. Этот секрет оберегали слишком тщательно. «Поэтому я не могу с тобой объединиться. Линьцанлань мне нужен живым. Разве что...» Дзи Юньхэ посмотрела на молодого правителя. «Ты дашь мне противоядие. Это мое единственное условие». Налетевший порыв ветра стих после слов Дзи Юньхэ. Девушка не сразу нарушила тишину. «Я никогда не просила никого помочь мне разобраться с Линь Цанланем. Я знаю, что мое условие сложно выполнить». Глядя на погруженного в молчание Хаатина, она продолжила. «Помочь вам, отцу и сыну, разобраться между собой я не в силах. Я всего лишь марионетка. Все, что я делаю, я совершаю против своей воли. Не волнуйся, я ненавижу лень Санланя не меньше, чем ты. О том, что узнала, я никому не скажу. Распрощаемся на этом. Дзи Юньхэ развернулась и собралась уходить. Юньхэ, окликнул ее лень Хацин. Она не повернула головы, но услышала, как названный брат тихо прошептал у нее за спиной. Думаешь, только я изменился? Девушка чуть замедлила шаг. Но потом вновь поспешила вперед с прежней скоростью. Она прекрасно понимала, что имел в виду Линхаатин. Он был не тот, кого Дзи Юньхэ знала прежде, и она сама была уже не та, кого помнил ребенком хаатин В долине изменились они оба.